Пациенты с ПРЛ должны научиться входить в состояние мудрого разума, а именно, они должны избавиться от эмоциональной зависимости, логического анализа застывших идей и обостренных реакций. Они должны стать достаточно спокойными для того, чтобы позволить мудрому познанию действовать беспрепятственно и без вмешательства других более волевых, рациональный разум и жестко обусловленных эмоциональный разум форм познания. Некоторых, но далеко не всех пациентов прежде всего нужно убедить в том, что они на это способны Пациент с ПРЛ может сомневаться в самой идее того, что он может достичь какой-либо мудрости Поэтому терапевт, во-первых, должен настаивать на том, что мудрый разум есть у каждого человека Так же, как у каждого человека есть сердце Если пациент не видит или не чувствует своего сердца, это совсем не значит, что его нет Во-вторых, очень полезно привести несколько примеров того, как люди обретали мудрый разум непосредственно после кризиса или хаоса в своей жизни. Затишье наступает после шторма. Обретение мудрого разума – это когда человек внезапно постигает суть вещей, понимает или узнает что-то непосредственно и отчетливо, Иногда опыт мудрого разума переживается как понимание целостной картины вместо отдельных фрагментов. Или же это может быть чувство правильного выбора в дилемме, когда это чувство приходит откуда-то из глубины, а не от эмоционального состояния в данный момент. В-третьих, иногда полезно давать пациенту такие упражнения, которые помогут ему ощутить тот внутренний покой, который сопутствует мудрому разуму. Как правило, мои пациенты сосредотачиваются на своем дыхании, следят за вдохами и выдохами а через некоторое время пытаются сконцентрировать внимание на своем физическом центре, который расположен на дне вдоха. Именно в этой точке находится мудрый разум. Почти все пациенты способны почувствовать эту точку.